дабы мог еще несколько лет знатной с его в службе Вашего Величества содержать, а потом остальную жизнь мою и старость в покое скончать. Я ни малейшей всемилостивой государы не нахожу, чтобы через сие пожалование деревень какой ущерб в доходах Вашего Императорского Величества учинился или кому-нибудь какая обида от того последовал Когда умер граф Петр Шувалов, Самый богатый сановник царства Нелизаветы Петровны, то его наследство оценивалось в астрономическую сумму — 588 тысяч рублей. Но и этих денег не хватило, чтобы заплатить долги Шувалова, составлявшие 680 тысяч рублей. Вот что значит держать открытый стол и гнаться в роскоши карнавалов за государьей. Французский язык, литература, театр Франции становятся в России образцом, далеко не безупречным нравом Версаля подражают, естественно, не обходилось при этом без обезьянничания и глупостей. Непременной фигурой в богатом доме становится французский гувернер и учитель. После того, как спустя полтора десятилетия дипломатические отношения России и Франции возобновились, Французские дипломаты, прибывшие в Петербург, были поражены количеством своих соотечественников, обосновавшихся в русской столице. Мессельер писал. «Нас осадила тьма французов всевозможных оттенков, которые по большей части побывавшие в переделках в парижской полиции и вели заражать собою страны севера». «Мы были удивлены и огорчены», — продолжал Мессельер. Найдя, что у многих знатных господ живут беглецы, банкроты, развратники и немало женщин такого же рода, которые по здешнему пристрастию к французам занимались воспитанием детей значительных лиц. Должно быть, что эти отверженцы нашего Отечества расселились вплоть до Китая, я находил их везде. Господин посол Лопиталь счел приличным предложить русскому министерству чтобы оно приказалось сделать исследование об их поведении и разбор им и самых безнравственных отправить морем по принадлежности. Когда предложение это было принято, то произошла значительная миграция, которая без сомнения затерялась в пустынях Татарии. Русская нация, кажется, приняла с благодарностью этот поступок, согласный со справедливостью и честью нашего Отечества. Императрица узнала о нем с удовольствием и смеялась над теми, которые были обмануты этими негодяями. Как мы знаем из последующей истории, это было еще только начало. Долго еще русские помещики разыскивали хотя бы какого-нибудь французика или, на худой конец, немца для того, чтобы образовать своих метрофанушек. Глава десятая. Антигерои Елизаветинского царства Как известно, у каждой эпохи свои герои и свои антигерои. Символы Елизаветинской эпохи, так сказать, положительного характера, известны всем. Это Михаил Васильевич Ломоносов и Елизавета Петровна. А антигероев выбрать тоже нетрудно. Дарья Николаевна Салтыкова и Иван Осипов. Правда, России они были известны под кличками, которые приросли к ним навсегда. Салтычиха и Ванька Каин. Эти люди, совершенно незнакомые друг другу, были современниками Ломоносова и Леонардо Эйлера, Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди, Вольтера и Монтосьтье, Джорджа Вашингтона и мадам Помпадур. Они современники и подданные нашей главной героини и без них мир России времен Елизаветы Петровны будет беден, а коли так, то расскажем о них. В предыдущей главе речь шла о том, сколь тяжкой была жизнь вельможи, пятиметра, кокетки. Словом, все, кто имел счастье лицезреть государыню на балах, приемах, прогулках. Иначе, неспешный монотон текла жизнь рядового дворянина-помещика. Он просыпался на утренней заре в спальне своего обширного деревенского дома. Помещи дома тех времен отличались от крестьянских только размерами но неудобствами. Строились они из нового материала — дерева. Комнаты, как говорили тогда хоромы, были в них низкими и неуютными, с голыми деревянными стенами, потемневшими от старости и копоть. Свет с трудом пробивался сквозь маленькие следяные или стеклянные окошки. Петровская эпоха принесла новые даже в эти глухие уголки.